Тучи нагнал Обычный ветер, прилетевший из Венеции Ветер ласково играл словами Странной молитвы на арамейском Которые вплелись в его сущность Ветер подхватил и понес Преодолевая расстояние И препятствия на пути Еле различимый низкий голос мужчины Красиво напевавший молитву Далекий ветер странствий Принес тебя в края Тут есть не только счастье Но горе и беда Холодный ветер гнева отрежет путь домой. Пути обратно нет здесь, борись с своей судьбой. Здесь красный ветер страсти, обманет он тебя, не верь глазам, иначе сгоришь ты без следа. Там темный ветер бездны испуклишно лишь наведет, и если в Бога веришь, то Он тебя спасет. Весенний ветер сада готов в покой принять, готов ли ты проститься, Ничто не сможешь взять Здесь все должно решиться И нет пути назад Решишь ты возвратиться Проснется стражник врат Он темный ангел бездны Долин теней глава Тебе он не позволит Открыть секрет плода Свои секреты строго Хранит как темный грех И смертью покарает Могучий септалех О путник, прочитавший Моей души призыв Покинь скорее место, врата не приступив. Клыки дракона, двери в далекий вечный путь. Но лучше это место ты навсегда забудь.